Глава двадцатая Через полчаса Сергей сидел в кабинете бургомистра и выслушивал доклад главы полицейского управления ПРИНА. Полиция сработала оперативно. Всех туристов схватили практически без сопротивления. Контрабандное оружие было конфисковано и теперь подозреваемые давали показания. Пока было ясно только то, что боевики из мужского сопротивления прибыли вовсе не из-за Лайзы, а по его душу. И приказ им был спущен с самого верха. Возможно даже, что он исходил от самого мистера Фримена. Сергей слушал доклад и улыбался. Он уже практически пришел в себя после покушения. И все произошедшее казалось ему каким-то чудовищным розыгрышем. Опасность, конечно, была, но не такая уж и большая. Убить аса одной очередью, пусть даже зачарованных на пробивание силового щита снарядов, это было возможно лишь при очень большом везении. В этот момент начальник полиции перешёл к плану покушения, и Сергей перестал улыбаться. На самом деле, в операции должны были быть задействованы ещё трое: двое со скорострельными пушками и тот самый псимаг класса D, оказавшийся очень неплохим псиоником. Как это ни странно, но доходяги, не считавшиеся настоящими псимагами, даже по сравнению с средняками, временами имели способности, равные визунчикам или даже Аасам. но только в одной довольно узкой области. Этот парень мог поспорить с любым асом по псионической мощи и силе ментального контроля. Он должен был стать центром ментальной сети из трёх стрелков, и только провал основной группы не позволил осуществиться этому плану. В результате Сергей атаковала не слаженная команда во главе с псиоником-координатором, а всего один человек, принёсший тяжёлое оружие и не попавший под наблюдение полиции. Вот это было уже плохой новостью. При таком раскладе шансы на его убийство были достаточно велики. В тот момент, когда начальник полиции почти закончил доклад, а бургомистр перестал, наконец, схлипывать и извиняться, в кабинет ворвались его невесты, сопровождаемые Лайзой с Мари, Настей, Лидией, Сэмом и обеими капитанами охраны его девушек. «Ты жив?» – воскликнула Мила, облегченно улыбаясь. «Слава Пресвятой Богородице! С тобой все в порядке?» Да-да, всё нормально. На мне нет ни царапины. Успокойтесь, с улыбкой ответил Сергей. Ты сейчас же отправишься в поместье, проговорила Элири железным тоном. Даже не спорь. Мы оцепили здание, чтобы ничего подобного не повторилось. Да уже всё закончилось, проговорил Сергей устало. Все боевики схвачены и допрашиваются, не о чём волноваться. Ты не можешь быть уверен, что схватили всех? вмешалась в разговор Лайза. Примен, большой мастер на отвлекающие ходы. Тебе лучше оказаться в надёжном месте и как можно быстрее. Да, не капризничай, как ребёнок, воскликнула Настя. Послушайся нас. Ну, хорошо, ответил Сергей, разочарованно махнув рукой. Если вам так хочется, я пойду с вами. Как только Сергей произнёс эти слова, Илия открыла портал, ведущий в ТПТ терминал по месту и сделала Сергею приглашающий жест. Он решил не спорить и молча прошёл в него. А за ним прошли и остальные. Ну, всё, вы довольны? проговорил Сергей, поднимаясь по лестнице из подвала. Да, ответила Элири. Теперь всё в порядке. И постарайся не покидать поместье без особой нужды. Мне что, теперь и выйти отсюда никуда будет нельзя? удивлённо спросило она, оборачиваясь. Ну почему? ответила Эли всё так же спокойно. Ты можешь летать в академию, там достаточно безопасно. Обалдеть. Только и смог ответить он. Теперь я, оказывается, ещё и под домашним арестом. Это для твоей же безопасности, воскликнули Настя с милой. Так что не упрямся, делай как мы говорим. Ладно, пожалуй, мне нужно отдохнуть. Что-то спать ужасно хочется, проговорил Сергей зевая. Кстати, а где Кайши? Она в командном центре, пояснила Лайза, изучая возможности обороны. Вы что, всерьёз думаете, что на поместье могут напасть? Этот вариант не исключён. Внезапно ответил Сэм без своей постоянной ухмылки. Если за твоей головой стало хочется супер, то никакие меры предосторожности не могут быть лишними. Сергей просто обалдел от того тона, каким это было сказано. Таким он Сэма видел всего один раз, и это были не самые приятные воспоминания. Хорошо, я всё понял. Я не буду рисковать понапрасну, проговорил он, чтобы всех успокоить. Они уже дошли до первого этажа. И Сергей, подойдя к окну, выглянул в него. Как он и думал, поместье было накрыто защитным куполом. Судя по всему, самого высшего 12 класса. Неплохо, пробормотал он про себя. Ладно, я пойду отдыхать. Разбудите меня, если я просплю ужин, хорошо? добавил он уже громко. Девушки заверили его, что они обязательно это сделают. После чего Сергей ушёл в свою спальню. Но и там ему не дали спокойно отдохнуть. Едва он закрыл дверь, замаскированная дверца в комнату для прислуги открылась, и оттуда вышла Саша. Она ни слова не говоря, подбежала к нему и обняла его, уткнувшись ему в грудь. Глаза её были заплаканными. "Ты цел? Тебя не ранили?" спросила она, посмотрев ему в глаза. "Нет, всё хорошо", ответил он, обнимая её и успокаивающе поглаживая по спине. "На мне нет ни царапины, не о чем волноваться. Пожалуйста, пожалуйста, не рискуй так больше". У меня чуть сердце не остановилось, когда я обо всём узнала. Ну что ты? Что ты? проговорил Сергей, поглаживая её по спине и ниже. Ничего бы со мной не случилось. Я же ас, а мы живучие. Саша ещё поплакала у него на груди, а потом успокоилась, и они переместились на кровать. Через полчаса Сергей уснул, совершенно измотанный. Его разбудил зов Кайши. Очень громкий зов. Да проснись ты наконец. Рара, она, наверное, уже раз третьей. Сергей вынырнул из глубин бессознательного и слегка помотал головой. "Что? Уже утро?" спросил он сонно. "Нет, но ты проспал тренировку. Прости," сокрушённо ответил Сергей. "Я сейчас спущусь." Он пошарил рукой по кровати и наткнулся на спящую Сашу. Будить он её не стал, просто выбрался из-под одеяла и стал торопливо одеваться. Кайшика, как обычно, ждала его на заднем дворе. Площадка, где они занимались, была полностью очищена от снега и хорошенько утоптана. Следующие 3 часа Сергей провёл, занимаясь физическими упражнениями. Самое интересное случилось в конце. Он уже подумал, что тренировка закончилась, как Каэши вытащила из межразмерного кармана бакен и встала в стойку. "Защищайся!" крикнула она, ринувшись на него в ту же секунду. Всё, что Сергей успел, это выхватить собственный деревянный меч и сделать один блок. Дальше удары на него посыпались градом. Он проиграл секунд через 10, получив острым концом бакен на коиши в бок и согнувшись от боли. "Не так уж и плохо", констатировала она, убирая тренировочное оружие. "Для паралитика на костылях. Ты вообще помнишь, чему я тебя учила?" "Всё было слишком неожиданно", ответил Сергей, шепча от боли. "В настоящем бою тебе никто не даст времени на подготовку. Я думала, что ты это понял сегодня." Прости, проговорил он виновато. Ты тоже думаешь, что мне теперь придётся всю жизнь прятаться? Нет. Если ты воин, то должен смело встречать противника лицом к лицу, ответила Каиши своим обычным холодным тоном. Но «Ну и рисковать понапрасну совершенно глупо, пока ты не готов к сражению. Ты слишком слаб, тебе нужно больше тренироваться. Каиши, ты думаешь, я хоть когда-нибудь смогу сравниться с супером? Это же просто невозможно. Нет ничего невозможного. Ответила Анна назидательно: "Есть только более или менее сложная задача. Ты темпоральный маг, и даже Фримен не сможет с тобой тягаться в этом. Сражаться в глубине потока времени сложно, но именно этому я тебя и учу. Что? Ты меня учишь, как сражаться в этом вязком киселе? Это не кисель, просто частицы воздуха замершие в неподвижности. Кайши, а ты тоже темпоральный маг, да? Я воин, самурай", ответила она холодно. "Это самое главное. Мои способности в темпоральной магии не так уж велики. Жаль. Я надеялся, что ты меня чему-нибудь научишь. Потом, когда твоё тело и дух окрепнут, без этого всё бесполезно. Кайши посмотрел на него и вдруг, выхватив из воздуха бакен и крикнув: "Защищайся!", в ней фринулась на него. Спускаясь с столовой, Сергей обдумывал то, что произошло днём, и мысли у него были не самые радужные. Фримен Это слово вертелось и жужжало у него в голове, как надоедливая муха, летающая по комнате. Вроде и присядет где-то, но через минуту обязательно зажужжит снова. "Ну что он на меня так зъелся?" думал он. "Я вовсе не собирался перебегать ему дорогу, но не мог же я оставить Лайзу в лапах этого ящера". Нет, такого он точно не смог бы сделать. Пусть даже её схватил бы не дракон, а сам Фримен. Считалось, что Фримен был безумцем. или во всяком случае находился на грани безумия. Его война с Фелицией Доршильд и Сафр была беспощадной и кровавой. Единственное, что Фримен себе не позволял, так это уничтожать местное население и превращать территории в зоны с нестабильным псимагическим фоном. Скорее всего, он не делал этого не потому, что дорожил людьми и землей своей родины, а потому что отлично понимал, что начни он делать что-то подобное, И все остальные суперы, забыв про свои разногласия и склоги, объединятся и постараются его уничтожить. А шансов против всех их, каким бы сильным он ни был, у него было призрачно мало. ЗНП были головной болью практически всех государств мира. Их было уже так много, что игнорировать их было просто невозможно, и появление новых никого бы не обрадовало. Самыми большими были зона на границе Сафр и империи Солнца. образовавшаяся после уничтожения огромной армии скелетов и зомби, надвигавшихся на феминисток из Мексики, зона в Центральной Африке, получившаяся после уничтожения в джунглях Конго полчищ разумных ящеров, зона на месте Румынии и частично Венгрии, оставшаяся после подавления великого мятежа вампиров, а также карельская зона между Россией и Скандией. Также практически вся территория Сахары И пустынные земли Монголии после проводимых там когда-то опасных псимагических экспериментов были усыпаны за НПФ разной величины. Сейчас оттуда периодически появлялись бедуины-рейдеры, телепортировавшиеся на мирные земли и грабившие все, что попадалось им на пути. А при первых же признаках появления пограничных отрядов, быстро отступавшие обратно к себе в пустыню, искать их там было практически бесполезно из-за нестабильного псимагического фона, И сказав, что любое предвидение на данный момент деятельность Фримына не выходила за границы территории Сафр, так что это оставалось внутренним делом феминистической республики и матриархии. Сергей подумал, может быть, попросить помощи у деда? Сидеть запертый всю оставшуюся жизнь было не самой лучшей идеей. Но от одной мысли, что ему придётся унижаться перед Дмитрием Михайловым, у него сами собой сжались кулаки. Лучше поискать другой способ. Как будто в ответ на его мысли Сергею пришёл зов от княгини Михайловой. "Серёжа, с тобой всё в порядке? Ты не ранен?" спросила она его вместо приветствия. "Нет, бабушка, со мной всё нормально", ответил Сергей, наверное, уже пятый раз по счёту. "Слава Пресвятой Богородице!" воскликнула Анна. "Серёжа, ты должен немедленно вернуться в Москву. Тебе опасно оставаться в этом твоём старом заброшенном поместье. Понимаешь? Серёжа, это очень серьёзно." Фримен, он же просто безумец. Никто не знает, что ему взбредёт в голову завтра. Успокойся, бабушка. Моё поместье вовсе не полуразвалившийся сарай, а вполне добротный трёхэтажный особняк, накрытый защитным куполом 12-го класса мощности. Вряд ли я буду в большей безопасности даже в Царграде. К тому же, всех боевиков Римена уже схватили, и реальной опасности нет. Я не думаю, что он рискнёт появиться в Астра-Германии лично. Это не его территория. Серёжа, я очень за тебя волнуюсь, эмоционально проговорила княгиня. Я просто не переживу, если и с тобой случится то же, что и с Сашенькой. Пожалуйста, возвращайся. Я поговорила с Ольгой, и она не будет против, если ты вернёшься вместе со всеми своими девушками. Она даже, пожалуй, и тебе дверь. Это большой город, а не та заброшенная кладка, которую тебе подарила Фридрика. Но если тебе там не понравится, то мы подберём тебе другой город. такой, который придётся тебе по душе. Только возвращайся. Бабушка, спасибо тебе и императрице тоже. Но я уже дал обещание помочь жителям Прина. И если я сейчас всё брошу и уеду, это ляжет несмываемым пятном на мою репутацию. Ты же сама учила меня, что дворянин моего ранга не должен нарушать данного слова ни при каких обстоятельствах. Ведь так Хорошо, пусть так. Но, пожалуйста, будь очень осторожен. Позволь хотя бы прислать тебе охрану. Совсем небольшую, всего лишь взвод не больше. Нет, спасибо, тут у меня и так два отделения охраны, милый, и илли. Да и я уже полностью доукомплектовал гарнизон по месте. Мне просто негде их разместить, соврал он. Да и к тому же, что они смогут сделать против супера? Героически погибнуть? Я не хочу этого. Это просто бессмысленно и глупо. Спасибо, бабушка, но нет. Серёжа, ты просто разбиваешь мне сердце. проговорила княгиня с какой-то тоской в голосе: "Ты такой же упрямый, как и твой отец. Хорошо, делай как знаешь". С этими словами она разорвала связь. Тем временем ужин шёл своим чередом. За столом разговаривали о всякой ерунде, и никто даже не вспоминал о произошедшем инциденте. Сергей механически ел, занятый своими размышлениями и практически не участвуя в беседе. Когда ужин закончился, он рассеянно сказал спасибо и ушёл к себе в кабинет. К его удивлению за столом опять сидела Кайши, пересматривая научные отчёты барона Хеммайера. На его появление она не обратила совершенно никакого внимания. Сергей постоял немного в дверях, затем вышел из кабинета и, послав зов мажордому, распорядился прислать ей ужин. После этого он поднялся на третий этаж, выбрал наугад одну из пустых спален и устроился там на кровати, откинув на пол закрывавший её от пыли пластик. Ему необходимо было найти выход из создавшегося положения, и желательно как можно быстрее, потому что вся эта история с покушением отвлекала его от главной цели озера. Лучшим способом, конечно, было бы заручиться покровительством одного из суперов, но его дед отпадал сразу, да и с королевой Сигизмунда и с Сергеем тоже не хотел связываться, чтобы не ставить под сомнение свою нейтральную позицию между Скандией и Россией. Он размышлял и так, и этак. Но в голову ему ничего путного не приходило. Единственным супером, которого он видел вживую, кроме королевы Сигизмунды и его деда, был Альпийский волк. Но зачем ему защищать его, мальчишку, обидевшего его сына, да ещё и внука своего старинного врага? Эх, этот вариант казался тоже совершенно глупым. Хотя, если подумать, то Сергей сейчас находился на его территории, а его жена королева Фридрика подарила ему здесь поместье. И если что-то с ним случится, то у Альпийского волка наверняка будут проблемы с его дедом. Может быть, это сработает. Но даже если Карл-Дитрих Вольф и воспримет благосклонно его аргументацию, оставался вопрос, как ему её изложить? Послать ему зов? Нет, это будет до крайней степени невежливо. Скорее всего, он даже на него не ответит. Заявиться к нему во дворец и попросить аудиенции? Идея неплохая. Но учитывая его занятость, встречи можно дожидаться годами, ну или как минимум пройдёт не меньше недели, прежде чем его допустят к нему. В общем, куда ни кинь, дело было гиблым. Обращаться же к другим суперам было ещё более безнадёжной затеей. Это он понимал ясно. В этот момент в комнату зашла Саша, прервав его тягостные раздумья. Серёжа, почему ты лежишь тут, а не в своей спальне? спросила она обеспокоенно. Я тебе надоела своими приставаниями? Скажи мне честно. Сергей повернул голову, посмотрел на нее и сказал, вставая с кровати, «Да нет, что ты! Просто мне нужно было обдумать кое-что в тишине, вот и все!» Он взял Сашу за руку, привлек к себе и прошептал ей на ухо, «Ты же знаешь, мне это тоже очень нравится!» Она слегка покраснела, зажмурилась и прильнула к нему как можно плотнее. Сергей одним жестом захлопнул полуоткрытую дверь в спальню и наложил на нее заклинание замка, после чего подхватил Сашу на руки и понес к кровати. На следующий день, в среду, сразу после прилета из академии, Сергей со всеми остальными расположились в большом бальном зале и затеяли игру в псайбол. Это была старинная игра, придуманная двумя студентами академии чуть меньше ста лет назад. И индийцам Самиром Гаварди, и англичанином Энтони Уолтманом. В то время дуэли между студентами были строго-настрого запрещены, И эти двое придумали игру, чтобы всё-таки выяснить, кто же из них лучше. Игра эта сразу после своего появления тут же была подхвачена псимагической молодёжью и буквально через год в неё стали играть все от мало до велика. Фактически игра представляла собой разновидность тенниса. Отличие было лишь в том, что поле для игры и биты создавались специальным заклинанием, а игроки могли перемещаться не только по земле, но и летать в воздухе. Мяч представлял собой энергетический сгусток и мог раздваиваться и даже утраиваться, а также получать самые различные свойства, от стихии огня до полупрозрачного дыма. Биты тоже меняли свои свойства в зависимости от желаний владельца. Играть можно было как вдвоём, так и команда на команду. Очень быстро Сергея и остальных захватил азарт соревнований. Сначала они играли один на один, но потом стали играть двое на двое. В самый разгар веселья, когда все с увлечением следили за поединком Милы с Лайзой с одной стороны и Настей с Сэмом с другой стороны, в голове у Сергея раздался голос леди Урсулы. «Извините, что прерываю, князь, но нам поступил запрос на ТП-переброс из Королевского дворца в Берлине. К нам прибывает сама ее величество Фредерика». В голосе Урсулы послышались явные нотки паники. «Постарайся встретить ее величество со всеми подобающими почестями Урсула. Я уже иду». проговорил Сергей, слетая вниз по ступеням в подвал. Но всё же он опоздал. К тому моменту, когда Сергей оказался в ТП-зале поместье, королева стояла и принимала длинные заверения леди Урсулы в глубочайшем почтении и радости от её прибытия. Сергей быстро прошёл вперёд, за ним прибежали его невесты и остальные. Всё это время лихорадочно соображая, что бы такого сказать августейшей особе, он наконец собрался с духом и проговорил: "Ваше величество, Это большая честь для меня, что вы почтили нас своим присутствием. Извините меня за эту неподобающую встречу. Если бы мы заранее знали, что вы прибудете, то мы бы смогли организовать всё гораздо лучше. О, не стоит. Так же весело, как и до этого, отозвалась королева. Я уже сыта по горло этими скучными официальными приёмами, которые мне каждый раз оказывают. Я прибыла к вам как частное лицо без протокола, поэтому, пожалуйста, оставьте все эти церемонии. Как скажете, ваше величество, ответил Сергей, искренне улыбнувшись. Как вам это помести? Понравилось? тут же спросила его королева. Простите, что у меня не нашлось для вас ничего лучшего, но, насколько я вижу, дом во вполне приличном состоянии. Ваше величество, я вам очень благодарен за этот подарок. Честное слово, ничего большего и пожелать было нельзя. Что ж, я очень рада это слышать, проговорила королева, слегка наклоняя голову. Знаете, я хотела бы извиниться перед вами за то та садное происшествие, которое произошло с вами вчера. Было бы просто ужасно, если бы на моей земле с вами произошло какое-то несчастье. Но всё ведь обошлось. О да, ваше величество, я не получил ни одной даже лёгкой раны. Спасибо вам за вашу заботу обо мне. Мы тоже благодарны вам за заботу, ваше величество, проговорила Элирив, вклиниваясь в разговор. Я на правах невесты хозяина дома хотела бы пригласить вас выпить с нами чаю. Если вы, конечно, не очень спешите. Несколько, ответила королева. Я с радостью принимаю ваше приглашение. И Лидия тут же пригласила королеву в столовую, где все расположились за большим обеденным столом, и потекла непринуждённая беседа о всяких пустяках. Чай и сладости принесли буквально через пару минут, и королева не преминула похвалить искусство поваров. Сергей сидел во главе стола и больше слушал, чем говорил. Королева устроилась на самом почётном месте справа от него и мило беседовала со всеми на самые разные темы. Примерно через полчаса чаепитие подошло к концу, и Фридерика сказала: "Ах да, я совсем забыла. Мой муж был очень обеспокоен произошедшим с вами инцидентом, князь, и сказал мне, что примет меры к тому, чтобы такого больше не повторилось. Так что вы можете не волноваться, на нашей территории ничего подобного больше не случится". Сергей посмотрел на королеву неверящим взглядом и попытался набрать воздуха в лёгкие. В этот момент Элирис сказала: "Это так чудесно. Спасибо вам, ваше величество. Вы просто сбросили груз беспокойства с наших плеч. Спасибо. Да, ваше величество, спасибо вам и вашему мужу. Просто огромное спасибо за беспокойство за меня", проговорил Сергей повеселевшим голосом. "О, не стоит. Не стоит благодарности, князь. И вы, ваше высочество, не благодарите нас". «Мы сделали то, что должны были сделать, ведь подобный прискорбный инцидент бросает тень на нас и нашу страну», – проговорила королева. «Пожалуй, мне уже пора. Была рада увидеть вас в добром здравии, князь. И вас тоже, милые девушки». «Ах да!» – снова спохватилась королева. «Послезавтра я приглашаю вас всех на бал ко мне во дворец, на день ангела моей премянницы, принцессы Бенедикты». И Лири посмотрела на королеву чуть более пристальным взглядом, а затем быстро ответила. Мы обязательно прийдём, ваше величество. Это большая честь для нас. Огромное спасибо за приглашение. Сергей, так и не успевший ничего ответить, поддержал свою невесту. Остальные тоже выразили свою благодарность, и на этом визит королевы завершился.